Вода, пробормотал я, с о д р о г н у в ш и с ь Наверное, вода. Или? Я умолк. Я сказал это, пытаясь найти какой-то ответ, но на самом деле не мог дать никакого объяснения подобному звуку. Впрочем, и мои спутники тоже. Ну что, идем дальше? спросил Брекс. Я положил ему руку на плечо. Нет, профессор, хватит. Брекс изумленно посмотрел на меня. Хватит? Он не поверил своим ушам. Как это хватит? Я показал ему на часы. Уже восемь, сказал я. Это значит, что мы путешествуем уже три часа. Произнеся это, я и сам ужаснулся. Три часа? Мне казалось, мы находимся в этом несчастном колодце целый век. Вот почему необходимо, продолжал я, совершенно необходимо немного перекусить. Но Мартин, мы начал было Брекс, и остальные тоже посмотрели на меня с удивлением. У нас в запасе сколько угодно времени, профессор. Весьма возможно, нам придется пробыть здесь гораздо дольше, чем хочется. Что у нас имеется из еды, Илк? Он улыбнулся, опустил рюкзак на землю и извлек из него пакетики солдатского пайка. Вот и хорошо, поблагодарил я, усаживаясь прямо на землю. Ничего другого и не ожидал от такого повара, как ты. Дек засмеялся, и напряжение немного ослабло. Мы уселись. вокруг фонаря и принялись есть, оживленно обсуждая события, даже смеялись чему-то. Но вдруг все умолкли и снова с тревогой прислушались к далекому приглушенному шуму. Опять наши взгляды невольно обратились к проему в стене, и один единственный вопрос вытеснил все остальные: что же нас ждет дальше на том конце этой новой галереи? Что? Ну скажите мне, Мартин, разве это не поразительно? заговорил друг Брекс. В полумраке я увидел, как блестят его глаза. Сейчас передо мной был совсем другой человек, нисколько не похожий на того профессора, который две недели назад в кабинете Спленервилля умел превосходно владеть своими чувствами. Конечно, подтвердил я, даже слишком. Как вы думаете, когда построен этот проклятый колодец, профессор? Примерно. В конце семнадцатого столетия, ответил он задумчиво. Впрочем, откуда мне знать, когда? Но думаю, не раньше. Тогда такой техники не мечтали в з е ш н и х краях. Это несомненно одно из самых невероятных творений инженерной мысли, какие когда-либо существовали на Земле. И я все время задаюсь вопросом, что же мы найдем в новом туннеле. Мы продолжали есть. Закончив трапезу, я спросил мисс Линду. Как вы себя чувствуете? Сможете продолжить путь? Она улыбнулась. Смогу, Мартин. Окей, тогда пошли. Я поднялся, надел шлем, и л к достал из своего рюкзака длинную веревку, ту самую, к о т о р о й пытался привязать мисс Линду. Сделал на ее конце петлю, как на лассу, и укрепил на своем ремне. Он выглядел прям таки настоящим ковбоем. Кого собираешься за орканетилк? – поинтересовался я. Какого-нибудь бычка? Он улыбнулся, но ничего не ответил. Тогда я включил свой ф о н а р ь Пошли, сказал я, нагнув голову, вступил в туннель. Я медленно продвигался вперед, внимательно осматривая землю и стены. Остановился только в конце галереи, почувствовав, что дальше передо мной простирается какая-то огромная пустота. Мощный луч фонаря выхватывал из мрака какие-то Странные отблески и фантастический каскад искр. Еще шаг вперед. Я не удержался от возгласа изумления. После жуткого мрака в колодце, после кошмара тусклых каменных плит перед нами открылась невероятная, загадочная красота гигантского грота, созданного самой природой. Совершенно ошеломленные мы смотрели на все. Что высвечивали наши мощные фонари на фантастически высокий свод и целый каскад изящных сталактитов, настоящий каменный лес. Некоторые из них, похожие на алмазные колонны, опускались до самой земли, туда, где казалось раскинулся немыслимой красоты ковер из драгоценных минералов. Тысячи идеально круглых, словно оледеневших камушков в свете скрещивающихся лучей переливались всеми цветами радуги. а с т а л а к т и т ы светились различными оттенками розовыми золотистыми голубоватыми ярко-зеленым белоснежным, или же напротив были совершенно черными, как антрацит. Земли из ослепительной р о с с ы п и сверкающих разными красками минералов, и м н а в встречу поднимались сталагмиты. Высочайший свод грота постепенно снижался в левой части, и там у лучи наших фонарей пропадали в плотном черном тумане. Мы замерли, глядя, как зачарованные на эту поразительную картину. Открывшееся нам зрелище заставило забыть обо всем на свете. Однако эта пауза вынудила нас вернуться к действительности. В наступившей тишине мы опять услышали страшное, тяжелое дыхание, еще более торжественное и похоже все усиливающееся. д е к заговорил первым. Но где мы? И неуверенно шагнул вперед, не отвечая ему, что мы могли сказать. Все последовали за ним. Линда посмотрела на свой прибор и знаком дала понять, что все в порядке. Красиво, нет слов, сказал я, но мы не можем себе позволить роскошь любоваться подобной панорамой, пока не доберемся до дна этого проклятого колодца и не вернемся на яхту к с п л е н н е р в и л л А он добавил я испытывая странное чувство сожаления, наверное уже готов дать сообщение о нашей гибели в Дейли Монитор. Я прошел вперед, словно подталкиваемый каким-то закипающим необъяснимым гневом. Вскоре под моими сапогами заскрипели блестящие шарики. Я почувствовал, что почва уходит под уклон. Свод, украшенный сталактитами, понижался. Двигаясь дальше, мы задевали их шлемами. Пещера становилась все уже. Перед нами возникло нечто вроде черного экрана, который открывал дорогу, чтобы тот час закрыться за нашими спинами. Внезапно камушки, с к р и п е в ш и е под ногами, исчезли, уступив место плотному белому песку. Я остановился, посветил фонарем во все стороны. Если Оливер Лем тут был, должны остаться его следы, и я увидел их. Меня охватил страх. мы все были готовы ко многому. Мы понимали, что можем увидеть тело пирата, но такого мы никак не ожидали. Я промолчал. Не было никакой нужды говорить что-либо. м о и товарищи все увидели сами. Придя в себя от неожиданности, мы включили свои фонари. И, наконец Брэк спросил: "А это что? Что это?" На песке отчетливо видны были следы лемба, квадратные отпечатки тяжелых сапог. Лем прошел тут и не вернулся обратно. Но на песке остались не только его следы, рядом с ними четко обозначались отпечатки двух босых ног. Глава тринадцатая. То, что осталось от Оливера Лемба. Не без труда удалось мне подавить изумление и тревогу. Илк позвал я. и н д е е ц подошел и начал внимательно рассматривать. Сначала след, оставленный сапогом, а потом отпечаток босой ноги. Проделав это, он пошел по следам и вскоре исчез в темноте. Посмотрите, пожалуйста, попросила мисс Линду, что показывает ваш прибор возле каждого из этих отпечатков. Хорошо, кивнула она, н а как мне показалось несколько неуверенно, и направилась счетчик на следы. Мы затаили дыхание, наблюдая за ее действиями. Ждать пришлось недолго. Это совершенно разные следы, Мартин, определила мисс Линда. След от сапога сохраняет незначительную радиоактивность, а след от босой ноги совершенно чист. Тут вернулся Илк, лицо его было хмурым. Он угрюмо взглянул на меня. А теперь н е т о р о п л и в й лось обратился я к нему: Докажи, что люди племени Кроус умеют читать следы. О чем они говорят? Глаза индейца сверкнули мрачным огнем. Лемп шел за босоногим человеком медленно произнес он, но до какого места не знаю. Дальше песок кончается и все усыпано камнями. Там внизу, прибавил он, указывая рукой вперед, большая пустота, лейтенант. Он стиснул губы, словно устав от того, что ему пришлось так много говорить. Профессор б р е к с т а тщательно склонился над следами. Да, проговорил он, да, да, да, это следы. Оставленные сапогом XVIII века, нет сомнения. Однако, добавил он, поднимая ко мне бледное лицо, выходит еще кто-то спускался сюда. Возможно ли такое? Возможно ли, о господи? Не знаю, профессор, резко ответил я. Но так или иначе, кроме Лемба, здесь был кто-то еще. Во всяком случае, мрачно заключил я, никто из них не вернулся назад. Мы найдем их останки. Все посмотрели на меня и мне показалось, с о д р о г н у л и с ь от ужаса. Я подал знак головой. Идем. Я пошел по мягкому песку, и мои товарищи последовали за мной, погасив фонари, стараясь не наступить на следы Лемба и загадочного человека, ходившего босиком. Дорога шла под уклон, все круче и круче. Вскоре, как и доложил ю и л к песка не стало, под ногами заскрипели камни. Я освещал дорогу впереди 7 м е т р о в на тридцать, а дальше я рассмотрел какой-то гребень, слабо светившийся на фоне абсолютного мрака. Там, видимо, крутой откос, решил я, останавливаясь. Ты прав, и л к это большая пустота. Брекс, следовавший за мной, встал рядом. Свод поднялся выше, проговорил он. Мартин, мы в пещере, в гигантской пещере гигантской. Голос его прервался. лицо покрылось потом. Я встревожился, увидев его таким в з в о л н о в а н н ы м Вы хорошо себя чувствуете, профессор? спросил я. Его зрачки расширились до предела. Хорошо? О да, хорошо, ответил он и попытался улыбнуться. Не обращайте внимания на мое волнение. Наверное, добавил он это из-за темноты. Мы двинулись дальше и остановились у самого края откоса. Лучи наших фонарей терялись во мраке. Откуда казалось чуть-чуть повеяло свежестью. Я подобрал камушек и бросил его в темноту прямо перед собой. Слышно было, как он покатился, потом раздался сухой удар, и э х о тут же гулко подхватило этот звук, медленно угасая. Да, проговорил Брекс, там какая-то большая пустота. Илк, попросил я, Илк, дай к а осветительную ракету. Достав пистолет, Илк зарядил его и выстрелил, направив вверх. Ракета с шипением взлетела в тьму и взорвалась, рассыпавшись на множество ярких огоньков. В их свете мы увидели еще одну поистине необъятную пещеру с удивительно гладкими, е два л и н е отшлифованными зеленоватыми стенами. Земля внизу метрах в пятнадцати под нами была частично покрыта камнями, а местами чистым белым песком. и на нем о т ч е т л и в о проступали следы сапог л е м б о й ч и т о босых ног. Они вели в глубину пещеры очень далеко, не менее полумили к высокой каменной скале, разделенной ровно пополам огромной вертикальной трещиной. Следы вели к ней, но обратно вернулся только один человек. Мы видели его следы неровные, идущие в кривь и в кось следы отчаянно уставшего человека. Смертельно р а н е н о г о человека. Это был Оливер л е м п Мы проследили за отпечатками его сапог от самой трещины до того места под откосом, у края которого мы все стояли, охваченные страшным волнением. Мы направили лучи наших фонарей вниз под откос. Брекс внезапно опустился на колени, словно какая-то неведомая сила сразила его. Ах, простонал он. Это Оливер л е м п Смотрите, это он. Да, это был он, вернее то, что осталось от него. Он лежал у подножия откоса. Смерть настигла его, когда он отчаянно пытался подняться наверх. У него иссякли последние силы, и он упал. Распростертый на камнях труп лежал головой к нам, вытянув вперед руки. То, что некогда было его лицом, теперь стало побелевшим за два с половиной столетия черепом. потрясенные мы молчали, неотрывно глядя на безмолвный прах Лемба. Ох, Мартин еле слышно проговорила Линда, и я почувствовал, как ее пальцы коснулись моей руки и сразу же отвернулись. Я не испытал ужаса, никто не испытывал его. Огоньки ракеты гасли один за другим, и мрак снова п о б е д н ы и неумолимо з а в л а д е в а л пещерой. Я сказал. Направимся вниз и пойдем дальше, держась правой стороны, так чтобы не потревожить прах Лемба. Мы довольно легко спустились по крутому откосу и подошли к Лембу, осветили его нашими безжалостными фонарями. И я услышал, как все мои товарищи, кроме и л к а издали изумленные и испуганные возгласы. Я не громко проговорил: «Спокойно, ребята, спокойно». Надо сказать, что здесь я впервые испытал настоящий ужас. Между ребер Оливера Лемба торчало глубоко вткнутое о копье. Спокойно повторил я, вдруг ощутив л е д я н о е бесконечное, как и этот проклятый колодец с п о к о й с т в и е Мы с Илком подошли ближе к трупу, а Дек, Брекс и Линда держались позади, в нескольких шагах. Голова Лемба склонилась на плечо, грубая к у р т к а из синей ткани. И о б в е ш а в ш и е штаны прикрывали скелет. На черепе еще видны были остатки черных волос, тонкие фаланги пальцев впились в камни, сапоги выглядывали из песка. Копье вошло глубоко, вокруг раны на куртке широко р а с п о л з л о с ь темное пятно. Сабля в ножнах лежала рядом. Пистолет был засунут за ремень, видневшийся под курткой. Рядом на земле возле кучки пепла. в а л я л с я кусок почерневшего дерева, факел, конечно, не было никаких следов веревки. Это начал было я наточас т умолк. Вот он этот человек, наш предшественник. Он опустился в колодец, ничего не предусмотрев, не сделав никаких предварительных расчётов, не то что мы, оказавшись один на один перед неведомой тайной к о л о д ц а м он пошёл ей навстречу с таким же б е с с т р а ш и е м с каким сотни раз бросался на бордаж в кровавых пиратских схватках. Он отправился навстречу неведомому, вооружившись лишь факелом, саблей и пистолетом, и, конечно, мужеством. А некто, должно быть, босоногий человек, подкараулил его с копьем в руке. р а н е н ы й Оливер л е м б хотел вернуться, но дойдя до подножия откоса, почувствовал, что силы покидают его. Он еще боролся. протянул руки, вцепился пальцами в землю, пытался подняться и остался тут в этом губительном мраке колоссальной могилы. Кто же убил Лемба? тихо спросила Линда, мужественно шагнув вперед. Девушка вопросительно посмотрела на меня, я кивнул на ее приборчик и она направила его на мертвеца. Легкие следы радиоактивности, Мартин сообщил она, потом взглянула на Лемба и молча перекрестилась. Его сразили внезапно, сказал я. Он даже не успел защититься. И я показал на саблю. Она в ножнах, а пистолет на поясе. Хмурый Илк утвердительно кивнул. Но кто, кто еще мог оказаться здесь в о с х и т м у п р е к с Кто-то, пришедший вместе с Лембом? Нет, нет. Ричард Фокс написал бы нам об этом. Тогда и профессор в растерянности посмотрел на следы босых ног. Чьи это следы? Чьи? Довольно, профессор вмешался. Если и есть ответ на ваш вопрос, то он там внизу перед нами, понятно? Он посмотрел на меня, словно испугавшись. Я добавил примирительно, пытаясь улыбнуться. Не сердитесь, профессор. Мы все сейчас немножко нервничаем. Тем временем Илк, не утративший присутствие духа, осмотрел тело Лемба, достал из его кармана пару золотых монет, показал мне и положил обратно. Наконец покачал головой, как бы говоря, что больше ничего нет. Копье Илк попросил ее. Мисс Линда, не смотрите сюда. Она поняла и отвернулась. Илк крепко ухватил копье обеими руками и вырвал его из скелета Лемба. Раздался глухой стук. Я постарался заглушить его голосом. Надеюсь, найдем еще что-нибудь. Илк показал мне копье. Тело л и в е р а Лемба превратилось в жалкую горсть праха. Глава 14. Ловушка. Мы замерли, глядя на то, что осталось от этого отважного человека. Двести пятьдесят лет его несчастное тело пролежало тут в этом фантастическом склепе и не превратилось ни в песок, ни в камень, сохраняя подобие человеческого облика. И вот пришли мы и Оливер Лемп проговорил профессор б р э к с и голос его прозвучал торжественно и глухо. Оливер Лемп, мы продолжим ваши поиски. Если и было какое-то колдовство, заставившее нас стоять недвижно и молча, то слова профессора нарушили эти чары. Я взглянул наверх. Последняя светительная ракета уже не светила, а лишь мерцала во мраке красноватой точкой. Пошли, встрепенулся я. Нам нужно добраться до той трещины. Быстрее, попросил я товарищей. Если кто-то устанет, пусть скажет. Ясно? Никто не возражал, и я решительно направился вперед. Какое-то время мы шли молча. Каждый казалось был погружен в свои думы, но на самом деле всех занимала одна мысль, терзал один и тот же вопрос: кто, кто убил Оливера Лемба? Кем был этот босоногий человек, преследовавший пирата? Куда он делся, если не вернулся назад? Двигаясь вперед, я испытывал тоже чувство, какое нередко приходилось переживать во время войны. Ощущение, будто за мной непрерывно наблюдает какой-то невидимый враг, готовый сразить меня. Казалось, в этом мраке, беспрестанно надвигающимся на нас и тотчас замыкающимся за нашими спинами, таились чьи-то злобные глаза и руки, готовые задушить нас. Но не только это ощущение. вызывало неприятное чувство тревоги, и я и все мы смутно чувствовали, что есть нечто загадочное в этом странном месте, куда мы попали. Брекс утверждал, что колодец построен в 17 веке, а может он ошибается? Может все это возникло гораздо раньше? Но если раньше, то когда? Отпечатки ног виднелись на песчаных участках и исчезали там, где земля была покрыта круглыми сверкающими камушками. Следы лемба, когда он направлялся в глубину пещеры, были четкими и уверенными, а обратно раненый он еле шагал, теряя силы, и отпечатки его были либо едва обозначены, либо глубоко вдавлены в песок. Босоногий же человек оставлял следы абсолютно четкие, ровные на всем протяжении пути. Кем бы он ни был, но шел он к своей цели твердо, размеренными шагами. Видно было, что он хорошо знает дорогу, по которой идет. Спустя какое-то время у меня возникло странное чувство. Мне показалось, будто я вдруг остался совсем один в этой пустыне. Я быстро обернулся и с облегчением увидел силуэты моих спутников. Я остановился в раздумье. Тут до меня донёсся голос Брекса: «А нельзя ли идти побыстрее, Мартин?» «Нет», ответил я. «Разве только бегом? Но тогда? А почему бы не побежать?» – спросил Дек едва ли не с вызовом. «Тут всего-то четверть мили». Почему бы и не побежать и не добраться поскорее до конца? Мне тоже хотелось сбежать, и какой-то внутренний голос упрашивал меня поторопиться, прибавить скорость, но я удержал себя. Ни в коем случае воскликнул я, не будем терять голову. Мы здесь всего шесть часов. Куда вы спешите? Поймите, что в нашем положении надо сохранять спокойствие. Я услышал, как Брекс проворчал что-то себе под нос. но не разобрал что, а дек выругался сквозь зубы. Меня вдруг взорвало. Вперед, приказал я, направляя свой фонарь на следы. Все же я ускорил шаги. И эта четверть мили оказалась, наверное, самым тяжелым участком пути. Подойдя к скалистой стене, расколотой вертикальной трещиной, мы почувствовали, что ноги наши отказываются служить. Мы остановились передохнуть. Мне захотелось спить. Илк молча снял с пояса вместительную флягу протянул ее нам. Дек же тем временем освещал своим фонарем расщелину. В ней обнаружился узкий проход метров через пятнадцать, исчезавший за поворотом. Пойдем дальше, умоляющий попросил Брекс. Я подумал, что нервы его с д а ю т Пойдем дальше, Мартин, прошу вас, не надо останавливаться. Разумеется, сейчас пойдем, успокоил я его. Мы ведь здесь не для того, чтобы стоять на месте. И я умолк, потому что Линда тронула меня за руку, давая понять, чтобы я замолчал и прислушался к какому-то звуку. В наступившей тишине мне п о ч у д и л с я приглушенный шепот. Что-то непонятное доносилось оттуда, куда мы шли. Илк тоже насторожился, хотя лицо его осталось невозмутимым. Но что это прошептал Брекс? Я же с т о м у успокоил его. Ничего, идемте. Мы осторожно вошли в расщелину. Следы исчезли. Вскоре проход свернул вправо и стал понемногу спускаться. И это еще не все, с грустью спросила Линда. Дек нервно усмехнулся. Вы правы, Мартин, мы явно направляемся прямиком в ад. Он вдруг остановился, поднял голову, и мы снова услышали глухой шепот, доносящийся из мрака. Глупо, конечно, но я достал из рюкзака р е в о л ь в е р Сжав холодную рукоятку своего верного друга, я на мгновение почувствовал себя спокойно. Но тут же усмехнулся и спрятал оружие. Ну, кто еще может тут быть, кроме нас пятерых сумасшедших? Там впереди кто-то есть, прошептал Брекс, беря меня за локоть. Там кто-то говорит, кто-то есть, слышите? Теперь все мы совершенно о т ч е т л и в о слышали какое-то поскрипывание, словно кто-то убегал от нас. Внимание, предупредил я, пожалев, что спрятал револьвер в рюкзак. Мы замерли, словно ожидая с минуты на минуту увидеть кого-то в глубине прохода. И до нас донеслось тоже тяжелое дыхание, какое мы услышали, когда только вошли в колодец. Что-то явно пульсировало впереди. д о н о с и л и с ь какие-то могучие вздохи. Похоже, накатывался неведомый подземный прибой, какое-то новое колдовство. Пошли посмотрим, черт возьми, что это такое, воскликнул я, но тут же одумался. Да там никого нет и быть не может, это всего лишь эхо наших голосов. Лучше помолчите. Все остановились и умолкли. Действительно, скрипы и вздохи затихли. Я заметил растерянное лицо Брекса. Ну да, про бормоталон. Ну конечно, кому здесь быть, кроме нас? э т о человек, который убил Лемба, вдруг выпалил дек. Но тут же отрицательно покачал головой. Господи, какие же глупости я говорю! Ведь Лемб был убит два с половиной века тому назад. Нет, нет, Мартин. И он крепко сжал виски пальцами. Я перестаю что-либо понимать. Но этот шум, сказал Линда, не иллюзия и не обман слуха. Мы ведь слышали его с самого начала. Просто теперь он стал я в с т в е н н е е Пойдем посмотрим, что это такое. Снова предложил я и двинулся вперед. Илк шел с л е д о м за мной, а остальные покосили фонари, сберегая энергию. Однако Илк этого не сделал. Я уже собирался посоветовать ему тоже выключить светильник, но передумал. Если Илк что-то считал нужным сделать, значит для этого у него были веские основания. Мы шли вперед. И проход вел нас теперь никуда не сворачивая. Он сделался шире, примерно м е т р о в полтора. Стены выглядели неровными, испещренными складками, словно древние маски. Расщелина уходила очень далеко вверх под самый свод этой огромной пещеры. Неожиданно мы сделали еще один крутой поворот. и Я остановился. Взгляните, позвал я. На земле лежал длинный толстый канат. несомненно принадлежавший Оливеру Лембу. Он походил на гигантскую окаменевшую змею. Значит, Лем был б здесь, заметил Брекс. Мы пошли дальше. Вдруг меня остановила какая-то смутная тревога. В голове загремели колокольчики. Декс спросил: а теперь что, Мартин? Не раздумывая, я ответил ему: опасность. Опасность существовала. Я ни сколько не сомневался в этом. Я ощущал ее. каким-то десятым чувством что-то происходило я медленно двинулся дальше освещая фонарем дорогу прямо перед собой в шагах в двадцати опять возник поворот тревога еще сильнее охватила меня что с тобой Мартин спросил я себя что с тобой происходит лейтенант к р и к и л к а прорвал тишину словно бомба сработавшая в глубине колодца, я не успел даже испугаться. Я почувствовал только, как что-то очень тяжелое навалилось на меня и полетело на землю. Падая, я понял, что это илк бросился на меня и потому, упав, не стал сопротивляться, покатился по камням. И в этот момент буквально на расстоянии ладони от моей головы пролетело копье и ударилось о стену. Если бы не илк, оно вонзилось бы мне в бок точно так же. Как когда-то сразила Оливера Лемба. Глава пятнадцатая. Башня и маятник. с т о й т е не с места! Успел крикнуть я, падая и катясь по земле, сбитый с ног, р а с т о р о п н ы м и л к о м Я перевернулся на спину и увидел, что Брекс, Бек и мисс Линда потрясенные стояли не двигаясь и во все глаза смотрели на нас с ы л к о м лежащих посреди сверкающих, будто стекло обломков копья. Я приподнялся и заглянул в темное отверстие в стене, зиявшее в метре над землей. Отсюда и вылетело копье. Я щупал землю перед собой и почувствовал, как что-то сдвинулось у меня под руками. Это был светлый совершенно круглый камень. Что это за ловушка, Илк? спросил я. Илк поднялся. Алгонкинская, неохотно ответил он. Такие ловушки ставят на зверя в густых лесных зарослях. Подумать только, у с м е х н у л с я я, поднимаясь с земли, и два не погиб, точно так же, как Оливер Лемп, если бы не ты, Илк. Я ударил себя в о к в то место, куда могло вонзиться копье. Брекс нерешительно шагнул мне навстречу. Ловушка? переспросил он, освещая фонарем все вокруг. Что вы говорите? Алгонкинская ловушка? Вместо ответа я наступил на круглый камень. В отверстии в стене раздался щелчок. Древний механизм с секретом все еще давало себе знать. Вот здесь. Убедились? Подойдите ближе, предложил я. Теперь уже не опасно. Брекс посветил в отверстие. Ничего не видно, проговорил он в растерянности и опустился на колени. Смотрите, прошептал он. Тут какие-то знаки, надпись. Смотрите, видите, мисс Линда? Девушка тоже наклонилась. Мы все стали рассматривать загадочные письмена. Как ты обнаружила эту ловушку, Илк? Я ничего не видел, удивился я. Одна уже была раньше, лейтенант, позади, где Лемп оставил веревку. Я наступил на нее и услышал щелчок. Вот потому и он умолк и сжал губы. Я дружески похлопал его по плечу. Спасибо, неторопливый лось, поблагодарил я. Мартин, растерянно позвал Брекс. Мартин, я не могу расшифровать, что тут написано. Какая-то криптограмма, наверное. Мисс Линда рассматривала другой камень, лежавший сзади. Тот, что стал роковым для Лемба. Тут такие же знаки, профессор, сообщила она. Я коротко приказал. Дек сфотографируй все это, потом расшифруйте эту криптограмму, профессор. Но прошу вас, идемте дальше. Думаю, дорога будет еще труднее. Но так или иначе, надо сначала перекусить. Я достал из рюкзака кое-какую еду. Моему примеру последовал только и л к остальные отказались. И даже Дек сказал: "Мартин, может быть". Я не дал ему закончить. Ешь, Дек, молчи и выплевывай косточки. Я попытался улыбнуться. Извините, мисс Линда. Извините, профессор. Так говорил мой дед. Полагаю, добавил я, садясь и принимая за еду, он был прав. Мы молча перекусили. Я очень волновался. Остальные тоже сгорали от нетерпения. Только ведь всем известно, ничего нельзя предпринимать на ну, пустой желудок. И тут я спросил: выходит, это Алгонкинсилк? Он кивнул. а л г а н к и н ц ы заговорил Брекс. Не могли добраться сюда в до Колумбовую эпоху. Я увидел, как у профессора округлились глаза, словно перед ним открылось нечто невероятное, даже напугавшее его. Он стиснул зубы, покачал головой и больше ничего не сказал. Мы собрали рюкзаки и двинулись дальше, тщательно всеми фонарями освещая каждую складку в скалистых породах, высокие своды над головой. Мы обнаружили и заставили сработать еще пять таких ловушек. Копья вылетали с невероятной силой. Казалось, в них вселился злой дух, жаждущий крови, и желающий любой ценой преградить пришельцам дорогу. Куда? Ответ мы получим. Я был уверен, что мы его получим по ту сторону железной двери, которая возникла перед нами в глубине прохода. Страшная, мрачная, таинственная. На этот раз мы не медлили, и это было понятно, ведь нам оставалось преодолеть одно самое последнее препятствие. Мы сгрудились у двери, пытаясь дотянуться до массивного кольца в самом ее центре. Это удалось сделать Брексу. Он ухватил его, и мы замерли. Профессор невероятно напрягся, стараясь повернуть кольцо, даже заморгал от напряжения. "Тяните на себя", закричал я. Брекс собрал. все свои силы и дернул кольцо. дверь дрогнула и открылась. и тут на нас обрушился невероятный грохот. казалось, что всех обдало само дыхание недр. если у земли есть сердце, то мы оказались рядом с ним, ощутили его биение. профессор Брекс издал невообразимый крик. в нем было все: отчаяние, радость, изумление, страх, восторг, вера и неверие. Но больше всего в нем было благодарности, и мы, переступив порог вслед за ученым, закричали от восторга, забыв обо всем на свете, невольно возблагодарив в душе Господа за то, что Он позволил нам увидеть это. н е и м о в е р н о е пространство, поистине необъятный, невообразимый мир, куда вывела нас таинственная дверь. От нашими головами в немыслимую высь уходило какое-то Необычное небо, свод немыслимо гигантской пещеры, мрак исчез, и все вокруг заливал странный магический свет. В воздухе вилась тончайшая зеленоватая пыль и легкий колышущийся туман. Тревожное сияние исходило от далекого невидимого свода, отражалось от н е п о з р и м ы х уносившихся на головокружительную высоту стен. Переступив порог двери, И оставив позади узкий туннель со множеством коварных ловушек, мы оказались в неизмеримой бескрайней долине, границы которой терялись неизвестно где. Но, но вовсе не о ш е л о м л я ю щ и е б е с п р е д е л ь н ы е масштабы этой пещеры повергли нас в изумление. Отнюдь не она заставила подумать, будто все это нам снится. Нам показалось, будто сама смерть осенила нас своей невидимой легчайшей рукой и мы оказались на том свете, даже не заметив этого. Но нет, нет, это не сон. Перед нами действительно уносилась в н е и м о в е р н у ю высь, потрясающая башня, гигантская до абсурда, как небоскреб м а н х э т т е н а Ее вершина терялась в тумане, скрывавшем от нас своды пещеры. Мы видели ее к р е п к и й у х о д я щ и й в землю, словно корни тропического дерева. Поразительный фундамент, сложенный из огромных каменных блоков и массивных балок, могучих связок, гигантских стволов, стянутых толстыми металлическими обручами. И с трудом, отрываясь от этого фундамента, возвышавшегося метров на пятьдесят над землей и, по-видимому, настолько же уходившего вглубь, возносились на невообразимую высоту какие-то фантастические леса. причудливое переплетение огромных балок, креплений, опор, перекладин, канатов, натянутых до предела, кое-где сплетенных в толстые узлы, а где-то привязанных к огромным кольцам и связкам стволов. Мы с волнением смотрели на это чудовищное сплетение, на эту невообразимую конструкцию, уходящую в пугающую высь. Но и необъятная пещера. И этот таинственный свет и неимоверно высокая башня и ощущение своей ничтожности и наш страх все это померкло перед другим потрясением. Все еще не веря своим глазам, мы вдруг поняли, что эта башня всего лишь основание гигантского движущегося маятника, который с н е в о з м у т и м о й и бесстрастной равномерностью раскачивается перед нами. Мы не могли оторвать от него глаз. следя, как он с легким шорохом приближается, так шуршит опавшая листва. Маятник проходил мимо нас и удалялся медленно, нося свой невероятный груз, похожий на жернова какой-то гигантской мельницы. Перемещаясь, маятник издавал шум, похожий на тяжелое дыхание великана, и крепкие конструкции башни скрипели под его тяжестью. Но сразу же умолкали, словно испугавшись. Это и было то самое дыхание, какое мы слышали в колодце, тот и к а н ь е что так испугало и о задачило нас. к о г д а груз проходил мимо, примерно в десяти метрах от земли, на нас волной налетел сухой ветер, от чего перехватило дыхание. Но длилось это лишь мгновение. м а я т никуда л я л с я теряясь в сумрачном тумане. Дойдя до крайней точки, он возвращался, и так он двигался века, века. Брех шагнул вперед и упал на колени. Но кто же в о с л и н у л он? Кто смог? Профессор не произнес больше ни слова. Действительно, кто смог задумать такое творение и осуществить свой замысел? Кто смог спустить сюда в этот загадочный подземный г р о т тысячи рабочих, доставить многие тонны строительного материала? Кто заложил фундамент этой башни, более впечатляющей, нежели египетские пирамиды? Более с о в е р ш е н н ы й чем небоскребы, и какая тайная сила приводит движение этот маятник, и как давно? Я с трудом пришел в себя от изумления и с усилием отвел взгляд от этого потрясающего зрелища. Мне понадобилась вся моя воля, все мужество. Шагнув вперед, я почувствовал, что меня шатает, и все же я подошел к Брексу и тронул его за плечо. Пойдемте, профессор, сказал я. Но он покачал головой и не сдвинулся с места. Потрясенный, он завороженным взглядом следил за могучими колебаниями маятника. Пойдемте, профессор, громче повторил я. Все, что мы ожидали, все наши предположения, сокровища, документы, корсара минувших веков. Я опустил голову и усмехнулся нашей наивности. Все это заблуждение. Идемте отсюда. м о и спутники подошли ближе и окружили Брекса, словно солдаты своего раненого в бою товарища. Линда опустилась возле него на колени и взяла за руку. У вас важная задача, профессор, сказала она. Открыть все это. И она кивнула на башню. Миру. Брекс казалось не слышал. Он медленно поворачивал голову вслед за движением огромного металлического жернова. И каждый раз, когда доносилось его д ы х а н и е и налетал порыв ветра, он вздрагивал, словно снова и снова приходил визумление, вновь и вновь переживая потрясение. Потом он посмотрел на Линду и с какой-то отчаянной решимостью в голосе произнес: "Да, вы правы, лучше уйти". Я опять тронул его за плечо, на этот раз он поднялся. Я протянул ему фляжку, которую мне передал и л к Выпейте это, профессор, вам станет лучше. Побудьте с ним, мисс Линда, добавил я. А мы втроем пройдем немного дальше. Илк, дек, пошли. Слева от нас нескольких с о т н я х метров просматривался какой-то обрыв. Виден был его неровный край. Мы направились туда, и дек по пути снимал камерой. Я испытывал какое-то странное чувство. Внутри все дрожало, словно моя душа была последним листком. оставшимся осенью на ветке дерева, или д е н я щ и й ветер стремился сорвать и унести его прочь. Куда? Можно ли было найти более нелепое, более фантастическое место, чем то, где мы сейчас находились? Я остановился, чтобы немного глотнуть из фляжки. Дек побежал вперед к еще неведомому обрыву Я п р е д у п р е д и л "Думаю, пора возвращаться, Илк". Мне кажется, что Илк прервал меня. т р о н у в за плечо, так как до нас донесся взволнованный голос Дега. Мартин, Мартин, идите сюда, скорее! В испуге мы подбежали к нему, опустившись на колени, Дег пристально смотрел скрутизны. И тут мы услышали новый шум. Приблизившись к Дегу, я тоже опустился на колени и чуть не сорвался вниз. Глава шестнадцатая. Сколь вечен мир. Я лишь мельком взглянул туда и не смог смотреть дальше. Я содроганием отпрянул от края обрыва. Мне показалось, будто чья-то рука пытается столкнуть меня в бездну. Это фантастика, Мартин, проговорил Дек. Какой-то новый мир, тут совсем другой мир. Всеми силами стараясь сохранить х л а д н о крови, е я снова посмотрел вниз. Очень далеко в глубине, метрах в ста подо мной, свет меркнул, уступая место густому туману, поднимавшемуся снизу. Оттуда доносился низкий грохот, к л о к о ч у щ е й воды многократно умноженный э х о м Илк, давай ракету, попросил я и н д е й ц Надо посмотреть. Илк запустил две ракеты. Они вспыхнули одна за другой. и повисли огромными, ослепительно яркими зонтами. з а м е р ц а ю щ и й переной тумана мы рассмотрели несколько стремительных потоков, которые мощными пенистыми каскадами вырывались из мрачных расщелин, завихряясь, сталкиваясь друг с другом, образуя при этом бурлящий водоворот, а затем устремлялись в бурную стремину, н т а я щ е й с я где-то на самом дне пропасти реки, уходившей бог знает куда.